Глава 29 То ли волчья, то ли человеческая. Женщина была легкой. Она забралась на спину и обвела шею руками. Она сжала бока коленями, боясь упасть. Хотя Елисей ступал осторожно. Слева шла волчица, справа вожак и прочая стая, кроме разве что щенков, которых оставили под присмотром седого беззубого старика, держалась рядом. Они больше не пели, его волки, но Елисей слышал и дыхание их, и удивление, и радость. Новый вожак нашел себе пару. Это хорошо, это поможет. Ему не нужна помощь, да и пара. Он просто отнесет эту девушку к тем людям, которые способны будут ее защитить, а сам, сам уйдет. Куда? Елисей не знал. Не к столице, но... «Быть может, туда, где прошло его детство? В теплой пещере, в которой открывались подземные ключи? К лесам, где охота была славна, а дичи всяко больше, нежели волков? Там зимы мягкие, а осень приносит многоцветие ароматов. Там он был счастлив. И будет вновь. «Извините», — мягкий голос прошелестел над духом. «а вы уверены, что нам сюда?» Волчица засмеялась. Елисей же рыкнул коротко. — Уверен? — Нет, не уверен. Чем ближе подходили они к деревне, тем больше становилось нежити. И пусть они, рожденные мараниной кровью, не обращали внимания на волков, все одно было не по себе. Вот выползли из леса коряги-лесовики. За ними потянулись мелкие груши. С виду ласки, махонькие, да ёрткие. Только вот мехах их, слежалый, слипшиеся, торчит иглами. да глаза красны, когти остры. Заводятся игруши в гнилых деревах, в тех, которые омелой мечены, да в кругах ведьминых вырасти сподобились. В корнях гнезда вьют, да там и множатся. Поначалу древесину гнилую пожирая, поганки догниль, да гниль, а после уж живого ищут. Ходят, бродят, пока не набредут на путника, который в дурном месте на ночь остановился и не заперся кругом, не озаботился амулетом, Сон нашлет тяжелый, а как уснет человек, так подберутся к нему близко-близко, скользнут под одежду и вопьются острыми зубами. За игрушами тянутся повойники. Это переродившиеся мертвяки, которым не дано было упокоения достойного, но лес отходной успел, а заодно пронзил плоть кореньями, скрепил стеблями. Вот и глядятся повойники такими медлительными великанами, на плечах которых маховые угодья раскинулись, в волосях слипшихся нити в юнка торчат, из ребер ломаных жимолость до крушина прорастают, а ноги, волчья ягода обвела, держит. Бредут они медленно, то и дело останавливаются, потому как силы у них много, но тяжелая она, неудобная. Повойники не страшны, от них и дитя убежать способно, если, конечно, Не уговорят они, злобой к людям измученные, лес поспособствовать. И тогда скользнет под ноги убегающего коряжина, или кочка выскочит, где еще не было, а то и раскроется нора, хитрая лисья, заставив споткнуться. Упадет человек и не встанет. Мигом опутают его ветви, корни тело проткнут и держать станут, пока не подойдет повойник ближе. а, подойдя, вытянет он силу живую. Лез же, тело получив, нового повойника сотворит. Волки жались ближе. Опустил голову вожак. Поднялась шерсть на загривке. Задралась губа и клацнули зубы. Громко, упреждающе. Вот только урлаков перевертышей не испугать, а скалом. Стая, к счастью, небольшая из трех голов, взвыла. Старший из урлаков — здоровый зверь, размером с теленка. В жизни своей наверняка был он псом и крупным, матерым цепным кабелем, которого и хозяева-то побаивались. Что он сотворил? Детё напугал? Порвал не того? Сдурновали нраву? С голоду и холоду? Уставший терпеть пинки? Оскалился на хозяина? Или просто не нужен стал? Постарел? Ослабел, вот и свели в лес, где к дереву привязавши бросили, не подарив даже легкой смерти. А может сам сбег и в капкан угодил. Главное, что умирал долго, до того долго, что обида на людей угнездилась в теле, разрослась и перекрутила звериную душу. И сдох пес, а поднялся урлак, зверь огромный и беспощадный. Елисей тоже показал зубы и позволил силе, той силе, которую уважают и живые, и мертвые звери, проявиться. Урлаки еще неразумны, но уже почти, и ныне отступают, позволяя стае пройти. Красные глаза их смотрят на женщину. Из приоткрытых пастей слюна течет, и будь женщина одна, стая повеселилась бы. Нет, они бы не напали сразу». Устроили бы охоту, подарив жертве ложную надежду на спасение. Они бы гнали ее, то отставая, то настигая, поторапливая воем. Иногда подбирались настолько близко, чтобы пустить кровь, а когда она обессиленная упала бы, разорвали бы. Водяная нежить собралась вокруг массивного ожгиня, больше всего похожего на огромного с полдома рака. Массивное тело его, закованное в броню, блестела на солнышке. Тонкие ноги глубоко увязали в земле, а огромный хвост с каждым ударом оставлял глубокую ямину в грязи. Кикимары суетились, подволакивая ожгиню крапиву, до которой тот был весьма охоч, или вот крупных плавунцов, которых совали в самую пасть, на редкость махонькую для этойкой громадины. Топленники норовили забиться под мягкое брюхо, где было тепло и спокойно. И лишь печальная русалка, сохранившая человеческое обличие, держалась в стороне. В деревне нежити было. Было. Крысообразные твари и мелкие игруши, что ринулись к стае, норовя вцепиться острыми зубками в лапы. Этим хватило протяжного рыка, чтобы отпрянули. Но Елисей не сомневался. Это ненадолго. Стоит пустить кровь, и игруши обезумеют. Им все едино. Что волк, что человек. Нет, не едино. Запах человека манил. А ведь девчонку располосовали плетью. И пусть раны затянулись благодаря Елисеевой силе, но все одно, того и гляди, лопнет сухая кожица, пустит свежую каплю. Одной достаточно, чтобы... Значит, надо было дойти раньше. Он остановился, но ровно затем, чтобы, потянув носом, затхлый воздух уловить след, и человеческая часть хмыкнула. Стало быть, сменили пристанище. Елисей надеялся, что новое хоть сколько бы надежно. Она встала перед самыми воротами, седая, страшная, с клюкой. «Волчок, волчок, куси забачок. сказала Марьяна Ивановна, вывалив лиловый язык, и зашлась дурным смехом. — Аль не могёшь! Елисей заворчал. — Что? Девку нашёл. А она шальная не спужалась? — Вот и ладно. Шли бы вы, ребятушки, пока можете. — А нет, вы ж не можете. Я не пущу. И клюкой своей по земле ударила. С того удара содрогнулась земля, Своем разлетелись и груши, Спеша забраться в норы, И урлаки, на что безголовые твари, Попадали на брюхо, заскулили, Вспоминая былую собачью жизнь. Волна подняла сор и щепу, Закружила и швырнула в морду, Ужалила сотней игл, И Елисей взвыл бы, Если б не был готов к удару. Он присел, и девчонка, вот умница, Скатилась со спины кубарем, Прижалась к могучему телу Старого вожака, Который такую вольность простил, Только лизнул, успокаивая глупую. Стая своих не бросит. И серые сгрудились, Заслоняя человека от тех, Кто рад был бы испробовать Человеческой крови. «Ишь ты, волчок! Драться вздумал! Куда тебе драться? Некуда!» Она крутанулась, И зачерпнув горсть песка, Подула. Слетели песчинки с ладони, оборачиваясь роем осиным, и гудят, и пугают, и разлетаются пеплом, едва приблизившись к Елисею. Только вспыхивает ярко Емелькин оберег. — Ишь ты! Марьяна Ивановна ничуть не смутилась. — Думаешь, поможет? — Не поможет. И клюку подняла. Засвистела посвистом, от которого уши заложила. и на голос ее потянулись мавки. Поползли кикиморы, хныча и поскуливая, не по нраву им была зовущая, только и противиться силе ее не смели. Ожгень, и тот очнулся от полусна, завозился, с немалым трудом лапы переставляя. Натравит. И биться со всеми на это Елисея не хватит. Что, волчок, страшно, когда кто-то за бочок хватает? Он взрыкнул и подставил бок, позволяя девчонке забраться. Благо волчица подсказала той, что делать. Елисей же закрыл глаза. Ведьма мертвая, пускай! Увидим своя сила, а у Ведьмаков другая. И не зря его дед учил. И пусть не всю науку успел Елисей постичь, да только и того, что есть, хватит. Он потянулся к силе, которую чуял. Не смерти. Не более, но иной, древней, пронизавшей весь мир чудесную паутиной. Эта сила питала жизнью и воду, и землю. Она таилась в каждой твари, будь та тварь жива. Она прорастала к солнцу могучими деревами и тонкой травой. Она взывала к голосу луны белыми звоночками первоцветов. Она была и проходила сквозь тело Елисеева, выплескиваясь окрест. первыми увязли урлаки загудели заворчали да и пали превращаясь в груду мертвых костей за ними и игруши осыпались пеплом расползлись слизью кикиморы Селен, волчок только меня не возьмешь этим марьяна ивановна отряхнулась от чуждой силы и направила посох на елисея погоди ты куда пошел куда надобно на. Он, может, многое способен сотворить, да только не совсем обезумел, чтоб с умертвиями в силе тягаться. Елисей сорвался с места. До ворот недалече. Главное, чтоб ворота отворили они. О том, что будет, если его не признают, он старался не думать. Волчий бег легок, и земля-матушка сама ногу держит, и стая едва поспевает. а девчонка на спине лицом в шерсть зарылась и только всхлипывает слабо. Грозно клацают клешни Ожгиня, полуслепого, одуревшего от боли, и кикиморы, которым уцелеть выпало, суетятся, ластятся, успокаивая. Кто-то воет, кто-то верещит, а ворота заперты. «Куда ж ты бежишь, волчок?» Марьяна Ивановна хохочет и клюкой своей воздух мутит. закручивая ярым вихрем тьмы. «Куда ж ты?» Елисей летел к воротам, понимая, что ступить за ограду не выйдет, что если не его, то хотя бы девчонку. Она и так едва не померла. Обидно будет, если... И ворота дрогнули, разошлись створки, пропуская стаю. «Лис!» Емелька, державший их, улыбнулся светло и радостно. Я знал, что ты вернешься.